На этот счет не беспокойся. Не ты первый, не ты последний. Скажу больше. Твой отец тоже является подобным рекрутом. Мы называем вас перерожденными. Вот только его притащила как раз Ихитос. Наша семья наиболее одарена прародителем в магическом плане. В довесок мы единственные из всех атер можем напрямую обращаться к нашим богам, Но мы переживаем сейчас не лучшие времена. Великолепное лицо матери исказила печаль. Мой дом располагает пятью с половиной тысячами атретосов. Нам служит почти двадцать три тысячи орен, и на всю эту армию лишь 12 атор. Мы лишь пятый дом, Ашерес, а ты знаешь, сколько атор у четвертого дома? «Почти сто. Я скажу больше. Если бы не наш страж, мы бы остались лишь в старых легендах. Мы уже почти тысячелетия входим в высокий совет домов постольку-поскольку. Поэтому темные боги понемногу нам помогают. И ты не исключение». Мать вздохнула, глядя мне в глаза. «После праздника тебя начнут учить по полной программе, Ашерос». История дома и мира, политическое устройство, обычаи разных народов, счет и много еще чего. Эти знания необходимы для ориентирования и выживания в окружающем мире. Также же и Ситас, как твой куратор будет учить тебя работать с предвечной тьмой, а кто-то из командиров Атретасов будет тебя учить фундаментальным основам магии и плетению силовых узлов и конструктов. Вроде бы ничего не забыла. Ах, да! Как ты разбудил древнего стража, Ашерос? Я собрал боль, которую испытывал во время ритуала, и, накачав даром, хлестнул по его глазам. «Хм...» — Неплохо, неплохо. У тебя сильно выражена стихийная часть дара. Это хорошая новость. Наш дом всегда тяготел к силам, а не к стихиям. — А он что, смотрел на тебя? — Да, мама. Когда я выходил на плац, то почти всегда видел его глаза. — Что же он задумал? — Последним ариром древнего была моя мать — Будь осторожен, Ашерос. Ему больше тридцати тысяч лет, и он современник той, кто стал верховной богиней, богиней Эллос. Его могущество огромно. Знай, сын мой, что именно его вмешательство в Первую войну народов заставило бежать светлых Эльдаров на другой материк. Он не вполне разумен, если можно так выразиться. Его логика... Другая, чуждая, но мы ему необходимы, как и он нам. Кстати, чтоб ты знал, он не совсем дракон. Даже не так, он совсем не дракон. Более подробно ты узнаешь о нем в библиотеке и на уроках истории дома. Я рекомендую в ближайшее время узнать о нем побольше, поскольку ты его арир но а раз а сейчас ты свободен то о чем мы здесь говорили в принципе не является великой тайной но не распространяйся об этом кому не попадя кто должен тот будет знать матриарх сложила из пальцев странную фигуру практически сразу послышались шаги и я обернувшись увидел свою орен выше нос малыш — произнесла мать. — Самое страшное уже позади. В комнату вошли несколько слуг матриарха. Они несли то, что мать хотела надеть, очевидно, на смену, если те странные шелковые полоски можно вообще назвать одеждой. Моя Орин взяла меня на руки и понесла в мои покои. В моих покоях меня одели в новую курточку взамен истлевшей, По-моему, пора узнать, как ее зовут, а то и позвать, в случае чего будет трудно. Орин как раз сервировала передо мной маленький столик с моей успевшей уже надоесть порцией еды. Орен скажи, как твое имя? Эрон, мой Аттор. Служанка повернулась ко мне. Я прошу тебя, наедине со мной не называй меня Аттор, только по имени. Это возможно? «Да, Атер». Я поморщился. Служанка испуганно прикрыла рот. «Ой, прошу прощения, Ашерос». Орин закончила сервировку и повернулась ко мне. «Прошу вас, Ашерос». Быстро съев свою порцию и запив молочным коктейлем, я стал смотреть на то, как Эрен быстро убирает мой столик. В голове было пусто и хотелось спать. День был сегодня напряженный а ведь еще тащиться на этот чертов праздник. Пока Эрон убирала, бесшумно зашел другой Орин и, положив сверток, также бесшумно удалился. В свертке была одежда, расшитая золотом, а также красивые сапожки. Эрон переодела меня и, взяв на руки, понесла по коридору во двор. Возле выхода мать с моей тетей Арисной что-то обсуждали, оглядываясь по сторонам. Когда мы подошли ближе, то увидели двух атретосов, держащих какой-то большой, заляпанный чем-то темным сверток в руках, я услышал обрывок слов матриарха. «Проклятые твари! Мы же не можем уже отменить праздник! Скажи мне, сестра, как они проникают в дом, находящийся в осадном положении?» «Эх, если бы я это знала, Это еще ничего!» Если бы я не приказала сменять часовых каждые полчаса, мы бы еще час не знали о внедрении. А так мы предупреждены. Арис наглянулась на нас. А вот и Ашерос. А то я хотела послать за ними жриц в боевом снаряжении. Так, что-то произошло. Мать повернулась ко мне и сказала. У нас проникновение, Ашерос. Кто-то или что-то проникла в дом и убила часового. Мать кивнула на сверток. «Да это же труп!» Вполне возможно, он не единственный. «Убийца, скорее всего, среди Атретасов», — Тайнари посмотрела на свою сестру и твердо произнесла, глядя на двух солдат, держащих тело. «Скрытно поставьте в известность всех командиров отрядов и пошлите дополнительную охрану ко всем Аттер». — С телом разберемся завтра. Приступайте. Солдаты молча кивнули, и правый, забросив сверток с телом на плечо, удалился вглубь дома. Я успел заметить выбившиеся из свертка длинные темные волосы. Левый солдат вышел во двор и кому-то махнул рукой. — Может, их цель опять ты? Второе покушение за последние дни? Высший вампир и, очевидно, перевёртыш. Что же будет дальше? Небольшой прорыв инферно, хитроумная мини-ловушка, яд. Арисна так сжала свой жезл плеть, что побелели пальцы. И я рада, что не на твоём месте, сестра, и хотела бы как можно на большее время оттянуть своё правление. Так вот в чём причина твоей заботы обо мне». Таэннери звонко рассмеялась и кивнула кому-то в глубине коридора. Спустя секунду оттуда появился отец, напряженно всматривающийся в сестер. — Ладно, поиграем в ловлю на приманку. Пора начинать. А как неплохо начинался день, и как хреново он закончится. Я бросил взгляд на родственников. Все они будто сменили маски. Вместо настороженности теперь гордость и надменность с величием. Орен поставила меня на землю, и мать, взяв меня за руку, вышла во двор. Мы вышли и оказались вовлечены в праздничный хаос. Это было кошмарно. Какого черта творит матриарх? От предчувствия опасности я раскрыл дар, распустив вокруг колыхающиеся невидимые для других щупальца. «Казалось, на нас нападут сейчас же. О боги! О темные боги, дайте мне сил! Эхаялин, помоги мне!» Вокруг сновали слуги, расставляя столы и раскладывая столовые приборы. «Интересно, а я смогу вообще убить?» Все-таки в этом теле это будет в первый раз. Когда мы проходили мимо стола, на котором стояло много кувшинов с чем-то, я, накачав энергощуп энергии из дара... Эх, разобраться бы еще, что там наворотила богиня. Хлестнул отдельно стоящий кувшин. Он неожиданно мягко развалился на две части, разливая содержимое. «Ну что ж, орудие убийства у меня есть». Раньше я никогда не уделял внимания энергощупам, а, очевидно, зря. Мать кивала в ответ на приветствие и даже перекинулась парой слов со встречными. Я распустил щупы больше, чем на пятнадцать метров и почти полностью погасил обычное зрение, заменив его магическим. Как ни странно, я сейчас видел намного лучше, Мир вокруг замедлился, я видел даже кровеносные системы окружающих. Но радиус видения был невелик, не более 20- двадцати двух метров, а дальше непроницаемая мгла. И я не видел даже стен дворика, но ощущал все вокруг. Заглянув внутрь дара, я убедился, что расход энергии очень низок. Подняв глаза на мать, я увидел, что перед ней висит несколько энергоузлов, а нас окружает невидимая тонкая сфера, подпитываемая черным энергощупом из серьги в правом ухе. Охрана идет сзади на расстоянии четырех-пяти шагов, тоже окутанная подобной защитой. «Сейчас будь осторожен», — прошептала что-то внутри. Я дернул за руку матриарха. «Сверху!» закричала тьма внутри меня. Я поднял голову, а мать с охраной лишь недоуменно посмотрели на меня. В сферу видения быстро проникла багровая клякса. От предчувствия непоправимого я хватаю щупами стоящие рядом столы и стулья за ножки и неожиданно легко швыряю их навстречу кляксе. За это мгновение клякса успевает преодолеть половину расстояния. Я охватываю щупом мать, буквально выворачиваю дар, накачивая все остальные щупы. От этого меня захлестывает боль, и я выдираю из пола плиты покрытия, швыряя их тут же вслед. Таэнери пытается что-то сделать, но я силой отбрасываю ее в сторону. Багровая клякса проходит через столы, выжигая в них круглые дыры. От предчувствия смерти и отчаяния я ударяю щупами вокруг себя, и во все стороны брыжут крупные обломки каменных плит. Щупы мгновенно собирают их передо мной еще одним щитом. Багровая хрень, пробивая плиты, собирается в длинное копье, свитое как веретено. От ужаса я мысленно взываю к Эхаялин, и она отвечает. Чужая воля и сила вливается в меня. Из моего рта вырывается тьма, и за оставшиеся доли секунды струей бросается навстречу копью. Я дополнительно сплетаю из чужой силы и своих щупов толстенный канат, и за мгновение до столкновения сил сбоку бью по копью. Никакого эффекта. Щупы разлетаются, разнося все вокруг. В следующее мгновение силы сталкиваются и начинают расплескиваться в блин. Во все стороны летят черные брызги, от струи тьмы отделяется жгут и, свернувшись в пружину, целится в пол и сразу распрямляется, выталкивая меня из-под удара. Эхаялин успевает сдвинуть меня всего на полметра в сторону, но этого достаточно, чтобы багровое копье, пройдя совсем рядом, начало зарываться в пол. Я успел отлететь всего на три метра, как во все стороны побежали трещины, и из пола багровым взрывом вырвало несколько очень крупных обломков. Один из них летел в меня. Отклонив голову от приближающейся смерти багрового снаряда, я увидел фигуру Атретеса, стоящую на крыше перехода и держащую на плече странную трубу, похожую на гранатомет. Жаль, что вообще нет сил, я бы мог его достать. А что, если... Я возвал к огненной птице и с радостью услышал ее вопросительный клекот. «Если можешь, убей его, я больше ни о чем не прошу». Внезапно я остановился в полете вместе с обломками скал. Время вернуло свой бег. Меня чуть не оглушили крики раненых и хаос вокруг. Стрелок стал снова наводить свое оружие, но ему не суждено было закончить движение. Ближайший обломок раскалился и, резко сорвавшись с места, врезался в него, облепив раскаленной до бела лавой, словно тестом. От чудовищного удара горящее тело перебросило по дуге через крышу, скрыв его с моих глаз. Спустя секунду могущество оставило меня и я грохнулся на пол. Казалось, сил не было даже дышать. От жуткой боли в перенапряженном даре хотелось выть, но спасительная тьма все не приходила. Все, что я мог делать, — это бешено вращать глазами от боли и мысленно молить всех сразу богов о потере сознания. Секунды казались вечностью в аду, вдобавок все тело скрутило судорога. Пытка была чудовищна. Невзирая на все усилия, разум мог думать лишь о боли. Я тонул в ней и начал молить о смерти. Это же для вас такая малость. Я молю о снисхождении. Отпустите, прошу, умоляю, богиня, отпусти меня. Сознание вернулось рывком. Просто раз — и я лежу на кровати. Первое ощущение — тело как бы парит. Но я не могу пошевелиться, вдобавок я не чувствую свой дар. Хочется пить. Я ничего не вижу, вокруг лишь тьма. Пить. Я не узнал свой детский звонкий голосок, его не было, был лишь слабый, сиплый шепот. Мне дали воды, чуть приподняв. Я с трудом сделал глоток, и когда меня снова положили на подушку, тяжело отдышался почему я ничего не вижу? Голос, ответивший мне, был незнаком. «У вас лопнули глаза, господин. Не переживайте, они восстановятся завтра». «Где майорин?» «Она погибла, господин». Ее больше нет. Печали не было. Внутри стала разгораться ярость и ненависть к стрелку, Они, смешавшись, дали мне сил на продолжение разговора. Что с моим даром? Наш матриарх считает, что он тоже скоро восстановится. А эта тварь? Сдохла? Перевертыш? Да, он мертв. С вами хотела поговорить матриарх. Позвать ее? Нет. Если ты говоришь, что глаза восстановятся завтра, завтра и поговорю. Занятые силы закончились. Я расслабился и провалился в сон. Матриарх стояла на балконе второго этажа, глядя, сузив глаза, на глубокий узкий кратер во дворе. Весь дом освещал сверху ярко горящий страж. Рядом с ней стоял один выживший из двух атретесов ее охраны. Значит, он был как раз надо мной на крыше. «Да, матриарх. Мы заметили его слишком поздно, когда наше внимание привлёк Ашерос. Что это было за оружие, выяснили? Вы сами видели, что случилось со стрелком. Что не сгорело, то расплавилось. Единственное, что сказали наши оружейники, это было оружие наподобие боевого посоха. Плетения были разрушены после уничтожения носителя». Все, что они смогли сказать, — это то, что использовалось багровое пламя для его накачки. Багровое пламя? И Ашерес сумел противостоять ему, призвав тьму напрямую и чуть не умерев из-за этого, а ведь ему лишь год от рождения. Да, это просто чудо, что он выжил. Целители говорят, что только ваше своевременное вмешательство не дало ему умереть». Целитель Рэмротт клянется, что его тело уже завтра полностью излечится, и тогда же вернется его дар. Да, он и мне это говорил. И я сожалею о смерти твоего брата. Мы... мы не ожидали такого. Не беспокойтесь, матриарх. Все мы знаем, на что идем. Атретас поклонился и отошел на два шага.